Часть первая. «Встань и иди» Глава первая. А лучший способ утолить жажду – утопиться, приписывается умнейшему. Лидер корвет «Основа основ» Коммодору Ульфди Улану. Внимание, ваше превосходительство! До встречи с метеорным роем осталось 5 секунд ровно. Мы запаздываем с маневром. Коммодор Ульфди Улан. Лидер корвету «Основа основ». Не паникуйте, коллега, я знаю. Простите ваше превосходительство, если я вмешиваюсь не в свое. Вмешивайтесь. Еще раз простите ваше превосходительство. Ничего, вы мне не мешаете. И перестаньте называть меня превосходительством. Надоело. Кстати, все пристегнулись. Точно так, все, коммодор. Даже Ефрон. Он-то в первую очередь. У ограниченно ценных свое представление о собственной годности. Не иронизируйте, коллега. Будьте скромнее. Слушаюсь. Дозволено ли мне будет спросить, по какой причине отключен мой автопрокладчик курса? Дозволено. М? Не понял вопроса, повторите. М? Коммодор. Теперь понял. Как вам хорошо известно... Наш курс проложен таким образом, чтобы вывести корабль на круговую меридиональную орбиту для выполнения основной задачи и при этом избежать контакта как с главным кольцом планеты, так и с отдельными метеорными роями. Вы же сами и выбрали курс, эстетически совершенный, не спорю. Особенно хорош этот нырок под кольцом. Однако при прокладке курса Не были учтены некоторые обстоятельства. Вы слушаете меня, коллега? Так точно, Коммодор. Слушаю. Не ощущаю вины в вашем голосе. Так точно, Коммодор. Слушаю. Это уже лучше. Прошу прощения, Коммодор, но точная степень моей вины мне неизвестна. Хромосферная вспышка, коллега. Вы ее отметили, но переоценили инерционность атмосферы. Под действием вспышки атмосфера начнет раздуваться раньше, чем вы предполагали. Она уже сейчас раздувается. Вместо того, чтобы отскочить рикошетом от плотных слоев, погасив при этом излишек скорости, мы просто-напросто изжаримся. Добавить вам блоков, чтобы вы убедились? С удовольствием, Коммодор. Я признателен. Включаю. Просчитали? Точно так. Позвольте доложить, Коммодор, у вас ошибка. Ты сам ошибка. Но что там у меня? Разрушение корпуса лидер корвета начнется раньше, чем температура в помещениях превысит максимально допустить. Болтун, чтоб тебе. Говори по существу. Простите, Коммодор, но это мой корпус. Я заинтересованное лицо. Признаю свою бездарность. Смиренно прошу разрешения на введение в действие автопрокладчика курса. Отказываю. Прошу к привести основание для отказа. Основание. Сравнение землянина в ранге полноценного человека и механизма твоего класса. Я справляюсь с математическими задачами быстрее тебя. Позвольте уточнить, комадор Не со всякими. Верно, не со всякими. Но с этой быстрее. Утихни. Я только что просчитал твои возможности по этой задаче. Заранее согласен с вашей оценкой, Командор. Не успеешь к маневру. Вам виднее. Однако позволю себе обратить ваше внимание на то обстоятельство, что на новом курсе мы по-видимому наткнемся на метеорный рой. Зацепим по касательной. Если, конечно, не хотим свалиться на эту планету. Боишься? Как вам сказать, командор? Да. Поищи в своих блоках какую-нибудь древнюю молитву. Говорят, помогает. Мгновение, командор, нашел. Застольная подойдет. По-видимому, займи ею себя и экипаж, если хочешь. Слушаюсь, включаюсь в общую связь. Господи, отче наш, и еси на Альфи Си. Прошу прощения. Тут сантаврийский диалект. Даю перевод. Да будет вкусно нам мясо. Тут не переводимо. Чье мясо? Под знаменем косого креста да упокоится в нас рыба. Опять не переводимо. Из глубин бездонных и всякая тварь, какой ты нас одариваешь, да не причинят ущерба никакой твоей мыслящей твари. Не отходы наши низменные, не ни пустой тюбик, в пространство выброшенный. Э, э, э, ты что? Я тебя просил читать это мне? Просил я тебя, спрашиваю. Никак нет, командор. Виноват. Превосходительство. Мне надоела твоя фамильярность. Так точно, ваше превосходительство, виноват. Кто-то же. Осмелюсь доложить ваше Превосходительство. До встречи с метеорным роем осталось ровно 4 секунды. Позволите оповестить экипаж? Суетишься. Оповестишь через полторы секунды. За секунду до начала маневра. Глухаря Ефрона. Персональным акустическим сигналом. Без этих твоих штучек с микроразрядником. Ты меня понял? Так точно ваше превосходительство. Вольно рядовой. Разрешаю расстегнуть ремень и облокотиться на соседа. Ха-ха. Это шутка. Почему не смеешься? Смеюсь, ваше превосходительство. О-ха-ха. -ха. Ха, -ха, ха ха хр Прикажете продолжать ваше превосходительство? Хватит, без Бестолыч. Когда прозвучал сигнал оповещения, Йоффрон находился там, где его застала команда пристегнуться. В рабочем отсеке Нбонга-2А Мгбонга. Поместившись в свободном кресле, особых перегрузок не предвиделось. гравиполе внутри лидер корвета держалось стабильно, но в связи с предполагающимися маневрами корабля можно было ожидать нескомпенсированных толчков и тряски, о чем корабль и сообщил ее Фрону, насмешливо присвоив, купив, что одного его знакомого с ограниченной ценностью если только он не сообразит пристегнуться получше. Тряска выпустит наружу всю его никчемную душу, против чего он, лидер корвет, «Основа основ», нисколько не возражал бы. Пререкаться Фрон не стал. В его положении пререкаться не было резона. Он просто-напросто прикрепил себя к креслу и стал отсчитывать мгновение до маневра. Могучая туши Нбонга-2 Амбонга главного чистильщика, занимала половину отсека. Нбонгу не было нужды, сломя голову, кидаться в противоперегрузочное кресло. Он находился в нем постоянно. Фрон не раз размышлял о том, был ли Нбонг способен покинуть это специальное, в шестеро шире и массивнее обычного кресла, если бы возникла такая необходимость. И приходил к выводу, что вряд ли. Даже если Нбонг 2ан Бонг сумел бы встать, что само по себе казалось невероятным, он ни за что не смог бы без помощи корабля выйти из отсека. Огранично ценные из наземных вспомогательных служб поговаривали, что при постройке основы основ этот отсек создавался специально вокруг НБонга, после чего вместе с ним был вживлен в надлежащее ему место корабля. Но прямо спросить об этом Нбонга было немыслимо. И Фрон не знал, верит ли трепу. Одно было бесспорно. Нбонг-2А-Мбонг безвылазно находился в своем тесном отсеке. Жил здесь и работал, ел и извергал, совершенно, по-видимому, не страдая от заточения в четырех стенах. Понятие клаустрофобии было ему неведомо. Собственно, их было двое. Два универсальных специалиста первого класса, прекрасно дополнявших друг друга. Два чистильщика планет, Два сиамских близнеца. Один из которых рос и развивался внутри другого. И двойка в полученном при аттестации имени подчеркивала именно это обстоятельство. Для Нбонга... Существовал отсек и мир вовне, воспринимаемый через телепатемы корабля и экипажа. Для Мбонга, скромным комочком скорчившегося в громадном чреве своего брата, внешний мир выглядел несколько усложненной абстракцией, иногда наблюдаемой чужим зрением и не очень привлекательной на вид. Он не стремился наружу. Ради забавы, Мбонг даже научился разговаривать губами брата. Ему нравилось проявлять самостоятельность, не покидая своего места. В свое время он отказался от операции по разделению, и брат не настаивал. Если бы Нбонг спал, а Мбонг напротив бодрствовал, Йофрон рискнул бы задать вопрос с надеждой получить ответ. Словя на весь космофлот отчаянным либералам, Мбонг иногда снисходил до разговоров с ограниченно ценным подсобным рабочим, вдобавок раздражающий глухим телепатемам. Только лишь спросить, куда на этот раз летим и зачем. И пусть бы корабль мешал разговору, по обыкновению вставляя ядовитые реплики. Пусть бы недовольно побулькивал хтиан и своего бассейна. Пусть бы, наконец, коммодор прервал беседу кратким приказанием. Пусть. Но Мбонг спал, и до его пробуждения оставалось 14 часов с лишним. Мбонг спал по 20 часов в сутки. Сейчас Мбонг был недоволен. Какого черта этот глухарь торчит в его персональном отсеке? Корабль, по-видимому, совершенно с ним согласный, принял его мысли как руководство к действию. Ее не ушибся. Он был настороже и не удивился внезапному исчезновению кресла под собой. Острое чувство обиды, вспыхнувшее было в нем, развеялось так же быстро, как появилось. Какой смысл обижаться? Огранично ценный Ефрон лежал на полу отсека и ждал. Ничего другого ему не оставалось. Телепатический окрик комодора возымел свое действие. За четверть секунды до начала маневра корабль вновь вырастил кресло, жесткое и неудобное, но с этим можно было мириться. Само собой, он не успел. И уж, конечно, корабль опять не был виноват в его медлительности, так что жаловаться командору вряд ли имело смысл. Пол выскользнул из-под подошв, ее фрона грянула о стену так, что он света не взвидел. Затем толкнула в другую сторону, сбила с ног, размазала по полу и навалила сверху свинцовых кирпичей. Затем подбросила вверх и тут наконец кресло поймало его в объятия. К счастью, обошлось без сюрпризов. Кресло было как кресло, без шипов. Он даже успел отдышаться, прежде чем корабль вновь начал крутить и швырять. Похоже... Лидер корвет был занят чем-то достаточно важным, чтобы отвлекаться на такую мелочь, как ее фронт. Можно было отдохнуть. Фрон закрыл глаза. Он любил такие моменты и ценил их по достоинству. Его работа начнется немного позже, когда основа основ выйдет на стабильную орбиту. Кому-то, как всегда, надо выполнять черную работу. Ему или Дин Джонгу. Скорее всего, все-таки ему. И он соглашался в душе, что это правильно. Но не прямо сейчас, а позже. Какое это чудесное слово. Позже. Как только корабль покончит с маневрами, можно будет расслабиться, разнежиться в жестком кресле, лелея робкую надежду, что о нем на время забыли. И пока о нем вновь не вспомнят, наслаждаться тишиной и покоем. Быть может, по завершении работы ему позволят выспаться. Быть может. Конечно, при условии, что работа будет образцовой. Он будет стараться. Его превосходительство, коммодор Ульф Ди Улан, глава экспедиции очистки и сменный первый командир лидер корвета Основа Основ имел необычайно маленькую голову. Холмы и долины игрушечного личика рвались вперед атакующим клином, за исключением подбородка, увязшего в шее. Вялые уши были сдвинуты к вискам, а впереди скул и носа в авангарде атаки выступали глаза — два неподвижных ртутно-блестящих полушария, словно бы выпертых наружу чудовищным давлением, когда игра наследственных генов Череп командора, выдавив из него содержимое. Количество мозгового вещества в черепной коробке ульфди Улана не хватило бы даже для собаки. И тем не менее, Командор Ульди Улан считался и заслуженно одним из наиболее надежных работников дальнего внеземелья, имея прекрасный аттестат и незапятнанный послужной список. Еще он имел каску особой конструкции, располагавшуюся на затылке сразу за капитанской фуражкой. Индивидуальный полетный кодекс, написанный для него после всестороннего обследования, когда он был еще желторотым юнцом, специальным параграфом категорически исключал возможность снять каску даже в душе. Как всегда, кодекс подчеркивал очевидное. очень напоминал инструкцию о прямохождении. Утвердите себя прямо и совершайте ряд последовательных падений, предупреждаемых выставлением попеременно левой и правой ноги. И без всякого кодекса Ульфди Улан ни за какие блага не пожелал бы расстаться с каской даже на секунду. Каска мягко поддерживала и оберегала кожистый мешок На затылке Комадора, заключающей в себе существенную часть полушарий головного мозга. И какого мозга? Владея способностью не впадать по пустякам в ненужную гордыню, Ульф Ди Улан знал, что умеет решать навигационные задачи лучше и быстрее самого совершенного земного корабля. Это был его конек, Сменный первый командир. лидер корвета «Основа основ», сменный лишь по названию, а не по факту. Ибо в хорошо подобранном экипаже трудно сыскать негодяя, желающего оспаривать командование у того, кто более всего достоин этой роли. Командор Ульди Улан относился к высшей подгруппе класса полноценных граждан и воспринимал это обстоятельство со спокойным достоинством. приличествующим его положению. В каждом настоящем командире годы работы во внеземелье развивают привычку не пресекать без нужды инициативу подчиненных, проявляя твердость лишь в безусловно необходимых случаях. Ульфди Улан вовремя прикрикнул на корабль, по обыкновению не удержавшийся от издевки над ограниченным ценным. Во-первых, пусть не отвлекается во время маневра. Во-вторых, ограниченно ценный еще не значит вовсе бесполезный. У хорошего командира ничего не пропадает зря.